Часть вторая, глава 37. седьмая. Большой вечер. Продолжение. Стиснув зубы и держась одной рукой за стену, а другой опираясь на обломок деревянного карниза из комнаты принцессы, я пыталась преодолеть первый лестничный пролет. Скорость черепашья, нога перевязана обрывками платья, само платье свисало клочьями, волосы то и дело сползали на лоб. Сколько времени прошло! И вообще, что я здесь делаю, не знаю. Мой самодельный костыль оперся о пустоту, и внезапно я беспомощно покатилась вниз. Но вскоре моё безнадёжное падение остановилось, а что-то или кого-то, вернее. Я приоткрыла зажмуренный от страха глаз. Выражение лица Холмса, представшее передо мной вверх тормашками, описать сложно. «Знал, что найду тебя здесь». — сказал он, наклоняясь и приобретая нормально повернутый вид. Но тот заметил мое состояние и сменил тон. «Что произошло?» «Я...» «Ну, это долго объяснять», — промямлила я, сбитая с толку его появлением совершенно. Но «Ну, а ты что тут делаешь?» «Отправив тебя на попечение, Матео, я недооценивал твои способности», — отвечал загадочный более чем обычно детектив помогая мне сесть на ступени и критично осматривая мою наскоро-неумело сооруженную повязку. «На попечение Матео?» — не поняла я. «Что за...» «Ты провела его, и он тебя упустил из наблюдения. Я должен был предвидеть». «Ну, разве можно так?» — воскликнул он, снимая последний виток самодельного бинта. «Я... не вполне понимаю», — произнесла я, не зная, что делать-то. «Фотографии дали мне понять, что вас с Мией нельзя упускать из виду». Он взял и... Взял меня на руки и понес вниз, не прерывая рассказа, что влетал в мои уши только наполовину. «Смартфон. Значит, Мия не теряла. Детектив его перехватил. А теперь перехватил и... меня. Сумбур. Каждая из вас получила по агенту. Но то, что вы заразите и миндалепаете с вами, я не предвидел». К тому же она не из тех, кого легко провести. Не предвидел и появление настоящей принцессы». «Что? Настоящей принцессы? Мадлен пришла на бал?» «По сути, ее настоящее имя Велена, а не Мадлен. Сестру Мателлинг зовут Джессика, и их история проста. После смерти родителей об обоих новорожденных заботиться было некому, отчего они и попали в разные дома. Но...» «Что случилось на балу?» Объявились в одно и то же время с двух сторон две принцессы. Настоящая и подставная. Король замер, увидев Мадлен. Конечно, он сразу понял, кто перед ним. Но присутствующие заметили другое. Как в другие двери входят Менделе с моими ребятами. Принц Дэниел, Йохан и Мателлинг. Это спасло короля Далласа, но и вело в новое замешательство. Ему пришлось изобразить радость от их внезапного спасения и отдать благодарность Менделе. Но кудесница поступила по-своему. Рассказала иную историю, будто бы жизнь им спасла Мадлен в лесу и помогла добраться до города. Я продолжала удивляться, уже без стеснения положив руку на его плечо. История захватила меня полностью. «И что потом?» Мадлен вышла на передний план и стала героиней дня, так что задержать ее как разбойницу было нельзя. Война глаз между ней и отцом была заметна, но никто ведь не знал. Джессика растерялась. Видимо, она не рассчитывала, что ситуация так развернется. Потому лишь растерянно обняла Матилинг, ни слова не сказав ни принцу, ни Йохану. Всех присутствующих устраивал такой счастливый разворот событий. Международный скандал скрыт. Тайны Вилены, Мадлен и короля оставлены на их собственное попечение. Хотя король явно разбит, вышедший из-под контроля ситуации, Бал продолжен в общем веселье. Я умолкла. Мы спустились в какую-то маленькую гостиную, и Шерлок осторожно посадил меня в кресло. Все закончилось благополучно, если не считать твои ноги». Улыбнулся он, подходя к маленькому умывальнику и набирая воду в неизвестно откуда взявшийся тазик. «Но это мы поправим». «Так странно получилось», — проговорил я в пустоту. «Как будто на полпути остановилась». «Не всегда стоит завершать то, что начинали не мы, не так ли?» — мягко сказал Холмс и... Мою ногу объял холод. Я вздрогнула. Он, оказывается, поставил ее в таз с холодной водой и теперь смотрел на меня снизу вверх.